учтением. Как-то раз в кабинете нашего начальника Иван Петрович Семипалатов сидел отоприор нашего театра Галамидов и говорил с сеним об игре и красоте наших актрис. Но я с вами не согласен, говорил Иван Петрович, подписывая сигнавки. Софья Георгиевна сильный, оригинальный талант, милая такая горзвозная, прелестная такая Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепеннер, глядя на него, почувствовал во рту сладость. Мне нравится в ней а, волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи. Так и пышет, так и пышет. В этот момент передать ей. Я готов на все. Ваше превосходительство, пожалуйста, Извольте подписать ответ на отношение Херсонского полицейского управления касательно Семипалатов поднял свою улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мярдяева. Мярдяев стоял перед ним и выпучив глаза подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился. Проза прервала поэзию на самом интересном месте. "Об этом можно бы и после", сказал он. "Видите ведь, я разговариваю с ужасно невоспитанный и деликатный народ". Вот, г-н Гладилов. Вы и говорили, что у нас нет уже гоголевских типов. А вот вам, чем мне тип? Еряха локть продранный косой никогда не чешется. А посмотрите, как он пишет. Это что, значит что? Пишет безграмотно, бессмысленно, как сапожник. Вы посмотрите, посмотрите, посмотрите. М-м, да, промычал Гладилов, посмотрев на бумагу. «Действительно, вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете». «Это, к любезнейши, нельзя!» — продолжал начальник. «Мне за вас стыдно. Вы бы хоть книги читали, что ли?» «Чтение много значит», — сказал Галамидов и вздохнул без причины. «Очень много. Вы читаете и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например...» Ясно, нововольствием. Завтра же я завезу, если хотите. Поблагодарите Любезнейшей, сказал Семипалатов. Вердяй в деловике поклонился, пошевелил губами и вышел. На другой день приехал к нам в присутствии Голамбидов и привёз с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка. Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному, действительному статскому советнику Никогда по приезде обнаружил предпринимаре Мерджаев был позван в кабинет. "Нач его, читатель любезнейший", сказал Семипалатов, подавая ему книгу. "Читайте внимательно". Мерджаев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен, косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали её осторожно рассматривать. Книга была "Граф Монте-Кристо". «Кройте в его воле не пойдешь!» Сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семенович Будылда «Постарайся как-нибудь понатужиться Читай себе помаленьку, а там Бог даст, он забудет И тогда бросить можно будет Ты не пугайся, а главное не вникай Читай и не вникай в эту умственность» Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать Но не писалось ему на этот раз Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны, один в потолок, другой в чернильницу. На другой день пришёл он на службу заплаканый. Четыре разы уже дочанал, сказал он. Да ничего я не разберу, какие-то иностранцы. Через пять дней с ми в палатов, проходя мимо столов, остановился перед Бердяевым и спросил: "Ну что, читали книгу?" читал аж преускандительство. О чём же вы читали, любезниши? А ну-ка расскажите. Мердяев подел вверх голову и зашевелил губами. Забыл ваш преускандительство, сказал он через бидоту. Значит, вы не читали или э-э не внимательно читали? Автоматически. Так нельзя. Вы еще раз прочтите. Вообще, господа, рекомендую, извольте читать. Все читайте, берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите, возьмите себе книгу. Проходимцев, вступайте и вы, любезнейший. Смирнов, и вы, все господа, прошу. Все пошли и взяли себе по книге. Один только Буддейл да осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал, — А лучше меня извините, ваше превосходительство. Скорей в отставку. Я знаю, что от этих самых хаитикой сочинений бывает. А у меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет. И весь пост молоко хлещет. Извините-с. — Вы ничего не понимаете, — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенность старику всей его грубости. Но Семипалатов ошибался. Старик все понимал. Через неделю уже мы увидели плоды этого чтения. Проходимец, читавший второй том Вечды Жеда, называл Будылду иезуитом, смирнов стал являться на службу в Идрезвом виде, но ни на кого не подействовало такое чтение, как на Мердяева. Он похудел, отсунулся, стал пить, прохор себя гнать. Умолял он Будылду: "За сердце вечно Богу молиться". Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извели. Не могу я читать, читаю день и ночь, не сплю, не ем, жена вся измучилась слух читавший, но побей Бог, ничего не понимаю. Сделайте божескую милость Будилда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению, вместе с Галамидовым попрекал всех к невежеству. Прошло это два месяца и кончилась эта история ужаснейшим образом. Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, встал посреди присутствия на колени, заплакал и сказал «Будилда». «Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю! Ха-ха-ха-ха!» Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым, на колени сказал «Простите меня, ваше превосходительство! Вчера я ребеночка в колодец бросил! Ха-ха-ха-ха!» Стукнулся лбом о пол и зарыдал «Что это значит?» — удивился Семипалатов «А это то значит, ваше превосходительство!» Сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед Что он ума решился У него ум за разум зашел Вот что ваш голомитка с сочинениями наделал Бог все видит, ваше превосходительство А если вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку Лучше с голоду помереть, чем этой на старости лет видеть Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол Не принимать Каламидова, сказал он глухим голосом. А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик. И с этой поры у нас больше ничего не было. Бердяй выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается. Антон Павлович Чехов. Чтение читал Джахангир Абдуллаев. 6 ноября, 2022 год. Чтение. Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис. «Но я с вами не согласен», — говорил Иван Петрович, подписывая сигновки. «Софья Юрьевна сильный, оригинальный, талант, милая такая, грациозная».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 Вот, господин Галамидов. Вы и говорили, что у нас нет уже гоголевских типов. А вот вам чел мне тип. Яряха лок тип продранный косой никогда не чешется. А посмотрите, как он пишет. Это чёрное что? Пишет безграмотно, бессмысленно, как сапожник. Вы посмотрите, посмотрите, посмотрите. М-м, да, промычал Галамидов, посмотрев на бумагу. Действительно, Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете. Это к книг к любезь же не женился, продолжал начальник. Мне за вас стыдно. Вы бы хоть книги читали, что ли? Чтение многое значит, сказал Галамидов и вздохнул без причины. Очень многое. Вы читаете и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например, я с удовольствием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 Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны. Один в потолок, другой в чернилицу. На другой день пришел он на службу заплаканный. «Четыре раза уже начинал», — сказал он. «Но ничего не разберу. Какие-то иностранцы». Через пять дней Смепалатов, проходя мимо столов, остановился перед Бердяем и спросил. «Ну что, читали книгу?» «Читал ваше превосходительство». «О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка расскажите». Мержаев подел верх голову и зашевелил губами. "Забыл ваше преускандетельство", сказал он через бедуту. "Изач ты не читали или э-э невнимательно читали? Автоматически. Так нельзя."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 Через неделю уже мы увидели плоды этого чтения. Проходимец, прочитавший второй том Вечно жежда, называл Будылду иезуитом, смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде, но ни на кого не подействовало такое чтение, как на Мердяева. Он похудел, отсунулся, стал пить. Прохор себя гночит, умолял он Будылду заставьте вечно Богу молиться.